Иные из этих людей были увлечены какой-нибудь мыслью, но мыслью скачущей, что проявлялось у них в порывистых движениях, в блуждающих взглядах. И эта порывистость и это блуждание были так же негармоничны, как предусмотрительное пошатывание окружающих. И только девочки, на которых я обратил внимание, с той уверенностью движений, которые является следствием безукоризненной гибкости тела и непритворного презрения ко всему роду человеческому, шли прямо, не качаясь и не напрягаясь, делая только те движения, какие им хотелось сделать. Их руки и ноги были вполне самостоятельны, а голова и туловище поражали своей неподвижностью, той неподвижностью, какой отличаются хорошие вальсеры. Они были уже близко. Каждая представляла собой совершенно особый тип, но красота была во всех. Впрочем, откровенно говоря, я смотрел на девушек всего лишь несколько мгновений, не смея глядеть в упор, и еще не успел уловить своеобразие каждой из них. Если не считать той что особенно резко выделялась своим прямым носом и смуглостью, так на картине эпохи Возрождения выделяется волх благодаря своему арабскому типу. У одной из них на меня произвели впечатление лишь жестокие, упрямые и веселые глаза, у другой — щеки, румянец которых, отливавший медью, напоминал герань. И даже эти черты еще не связывались в моем представлении именно с этой девушкой, а не с другой. и когда в той последовательности, в какой развертывалось передо мной это дивное целое, где соседствовали самые разные облики, где сосуществовали всевозможные краски, что не мешало ему быть недробимым, как музыка, ибо в музыке я не мог бы отъединить и узнать фразы, при первом слушании выделенные мной и тут же забытые. Передо мной всплывал белый овал лица, Глаза черные, глаза зеленые. Я затруднился бы ответить на вопрос, они ли только что обворожили меня. Я не мог придать эти черты той девушке, которую я отличил от других и узнал. И вот от этого отсутствия в моем восприятии граней, которое мне надлежало в недалеком будущем провести, в группе девушек наблюдалось мерное колыхание, непрерывное излучение текучей, собирательной, движущейся красоты. Быть может, не только случай подобрал и соединил таких красивых подружек. Быть может, эти девушки, уже самая их манера держаться, свидетельствовала о том, что они смелы, легкомысленны и жестоки. Не выносили ничего смешного, ничего уродливого, были равнодушны к духовным и моральным ценностям, испытывали невольное отвращение к тем своим сверстницам, у которых мечтательность и чувствительность выражались в застенчивости, в стеснительности, в неловкости, в том, что эти девушки, наверное, называли дурным тоном. не сближались с ними и, наоборот, сходились с теми, в ком их привлекало сочетание грации, ловкости и внешнего изящества, то есть единственная форма, которая, по их мнению, могла заключать в себе пленительную душевную прямоту и залог приятного совместного времяпрепровождения. Быть может, также класс, к которому они принадлежали и который я не мог определить, находился в том периоде своего развития, когда то ли благодаря богатству и досугу, то ли благодаря новомодному увлечению спортом, охватившему даже некоторые слои простонародья и физической культурой, которой пока еще не прибавилось духовное, быть может, их социальная среда, подобно тем гармоничным и плодотворным направлениям в скульптуре, которые пока еще не стремятся к передаче страдальческого выражения, Легко и в изобилии производят красивые тела с красивыми ногами, с красивыми бедрами, с лицами здоровыми и спокойными, с живым и лукавым взглядом. И не явились ли мне у моря благородные и безмятежные образцы человеческой красоты, похожие на статуи под лучами солнца на берегах Греции? Так вот, стайка этих самых девушек... Светоносной кометы, совершавшей свой путь по набережной, видимо, считала, что окружавшая ее толпа состоит из существ совсем иной породы, так что даже страдания этих существ не могли бы возбудить в ней участие. Девушки словно не замечали толпу, заставляли тех, кто стоял на дороге, расступаться, как перед никем неуправляемой машиной, от которой нельзя ожидать, что она объедет пешеходов. И только в крайнем случае, если какой-нибудь старичок, существование которого они не желали признавать, и всякое общение с которым было для них немыслимо, от них убегал, они, глядя на его быструю и смешную жестикуляцию, выражавшую страх или возмущение, пересмеивались.